Прошлая жизнь Марка Ломоносова, деревни неподалёку от Томска. С делами в деревне Белоозёрки я закончил раньше срока. Местные жители страдали от нашествия нечистиков, мелких тварей с головами, как у летучих мышей. Эти монстрики ходили на двух ногах, были ростом не выше 20 см и постоянно дрались друг с другом. Фактически они больше ничем и не занимались. Жители Белоозёрки пожаловались на непрерывные вопли, доносящиеся из леса. Сначала люди боялись, потом уже просто сердились, потому что не могли нормально спать. Иногда даже ходили посмотреть на диво-дивное, чудо-чудное, так как вызов был не срочным, охотников к ним долго не посылали. Да и я взялся за дело просто потому, что хотел немного отдохнуть. Так как знал, что прихлопнуть мечистиков минутное дело. Ну так оно и получилось. Мечистики были глупыми и территориальными монстрами. Обычно выбирали 30-40 квадратных метров и устраивали там своё поселение. Плодились, дрались, убивали друг друга и так по кругу. Плодились они как кролики. Они даже меня не заметили. Я остановился на небольшом расстоянии от них, так как от их жилья невероятно воняло. Мошно дар магии и ни чистики мертвы. Я заметил, что на их поляне разрослась ведьмина трава. Неудивительно, ведь ни чистики не жалели энергии, щедро выплескивая её в драках, и к тому же постоянно поставляли новые порции костяной муки. На всякий случай я уничтожил все грибы. Животные сюда едва ли сунутся, обычно не боятся монстров, даже таких ничтожных, но подстраховаться не помешает. Со спокойной душой я вернулся в Белоозёрку. Доложил старосте о выполнении задания и принялся отдыхать. Вдали от шумных городов, на природе красота. 3 дня пролетели в тишине и умиротворении. Я наконец-то выспался за все прошедшие 5 лет и научился не подскакивать ни свет, ни заря, а дрыхнуть, пока солнце не поднимется в зенит. Вроде бы ерунда, да сколько удовольствия. Однако на четвёртый день я проснулся около 8:00 утра. Разбудил меня женский крик. Я выглянул в окошко и увидел, как дородная женщина избивает мужчину полотенцем, судя по всему, своего мужа. Скотина, я из-за тебя всех гусей загубила. Сколько раз говорил, выкидывай свою отраву на помойку. А ты. Каждое слово она сопровождала ударом. Зачем ты эту гадость задом выливаешь? А? «Э-э-э, отвечай немедленно!» Я откашлялся, привлекая ее внимание, и поинтересовался. «А что случилось?» «Да этот старый болван вино делал и на стойке на вишню, а сброшенные ягоды выкинул на заднем дворе». Женщина вдруг заплакала. «Гусечки мои ненаглядные! Сколько же я вас растила! Все для чего? Для того, чтобы этот тырод вас погубил!» «Да ти себе, дура!» крикнул в отчаянии мужик. Что не подождала ты? Что сразу щипать бросилась? Они бы приспались и всё бы хорошо было. А ты их и щипала, и на помойку к нечистикам выкинула. Да откуда же я знала, что они нажрались твоих, ягод и как ты захмелели? Я думала, что их огаф я потравила за то, что они у неё помидоры потоптали. Вот и щипала, чтобы добро не пропадать. Мясо-то всё равно идти нельзя. И смотреть на моих бедных гусиков я не смогла. Сколько же я их растила, сколько же я в них вложила. Потому и отнесла в лес, чтобы глаза моих не видели. Сдерживая смех, я закрыл окно и рухнул на постель. Однако скоро мне стало не до веселья. Из леса донесся громогласный гогот. Такой шум не могла бы издать стая гусей. Даже две стаи. Гогот стремительно нарастал, и очень скоро закачались деревья. В тот день мне и всем жителям деревни довелось увидеть двадцатиметровых голых гусей. Перья у них остались только на крыльях и немного на головах. Судя по всему, я ничего жул грибницу ведьмины травы, и она заново разрослась. А бедные гуси пьяные и ощипанные, когда очнулись, решили немного перекусить. В тот момент, видимо, они ещё были пьяны, и алкоголь действовал как обезболивающее. Однако сейчас гуси стремительно трезвели и зверели. Никогда бы не подумал, что ощипанные похмельные гуси, вымохавшиеся до 20 метров, могут стать оружием массового поражения.